Глава пятьдесят шестая. Четырнадцатый этаж, серый пружинистый п а л а с плинтуса из красного дерева, белые стены, белые двери, золоченые ручки, комната номер четырнадцать шестьдесят пять. Я повернул золотой шарик, вошел в кабинет с огромным окном во всю стену, которое наполовину прикрывало жалюзи. увидел большой черный стол, ежи организаторов, мерцающий экран компьютера, черные из французского стекла чашки, с в и щ и м с я над ним парком, и двух женщин. их треп оборвался. Та, которая стояла лицом ко мне, радостно улыбнулась. Это была подруга Лариски, кажется, ее звали Нинель. Лариса сидела на столе спиной ко мне. она поняла, кто вошел, и не торопилась повернуться. Я взял ее за плечи и развернул лицом к себе. Красная желтковая юбка легко скользнула по пластику, пощечина взметнула волосы Ларисы, и они закрыли ее лицо. Подруга безмолвно раскрыла рот. Лариса, опустив лицо, медленно оторвала руки от края стола. Убрала с лица волосы и посмотрела на меня. Сумасшедший, не громко произнесла она и взяла чашку. Я подумал, что она сейчас плеснет мне в лицо кофе, но она лишь коснулась края чашки губами. Псих ненормальный, уточнила она. Ты что выпил? Я ожидал иной реакции. И вся та тирада ругательств и проклятий, которую я заготовил, так и осталась на языке. Нинель незаметно исчезла из кабинета. Я сел в кресло, оттолкнулся ногами и отъехал к окну. Внизу все р о й м г л е Двигался поток грязных машин. Красные огоньки габаритов ползли по черной ленте асфальта, как стадо сытых клопов. Будь проклят тот день, произнес я, вспомнив, как мы впервые встретились. Лариса спокойно присматривалась ко мне и не торопилась задавать вопросы, лишь спросила: «Хочу ли я кофе?» «Хочу», ответил я. Она плеснула из б о ш е о в с к о й кофеварки глоток черного, как деготь кофе, добавила из пакетика сливки и кусочек сахара, запомнила, как я люблю. Я пил кофе и нервно крутился вместе с креслом, словно хотел пробуравить пол. Лариса дождалась, когда я поставлю чашечку на стол, убрала ее, протерла салфеткой кружок, оставленный на полированной поверхности стола, и лишь потом спросила: "Ну, теперь рассказывай, что случилось". Хорошо, вздохнув, ответил я и подавил усмешку. Я буду разговаривать с тобой очень ласково и вежливо, хотя в отличие от тебя у меня это не всегда получается. Четыре дня назад я вернулся из м и н в о д и сразу поехал к тебе. Я звонил в дверь несколько раз, но ты не открывала, хотя и смотрела в глазок. Лицо Ларисы стремительно менялось, в глазах разгорался беззвучный смех. Она опустила руки. о п е р л а с ь о стол и приблизила лицо ко мне. Куда ты звонил? – спросила она. В какую дверь? В твою. С трудом сдерживаясь, ответил я. Не делай из меня и д и о т а В Леонозове? – уточнила она. А где ж еще? е – з а р ы ч а л я. Лицо Ларисы помягчело. Она улыбнулась и посмотрела на меня с жалостью. Как на ребенка разбившего коленки. Милый, эту квартиру я давно продала. Я же тебя предупреждала, что я собираюсь ее продать. Хлопая глазами, я смотрел на Ларису с ужасом, осознавая, что как идиот пытался проломить головой стену, а дверь между тем находилась рядом. Я начал вспоминать, что разговор о продаже квартиры в самом деле когда-то у нас был. Постой, ухватился я за серьезную улику. Но в то утро тебя вместе с Сандусом видели соседки. Какие еще соседки, господи? взмолилась Лариса. Две бабки, которые сидели на скамейке у подъезда, они мне сказали, что утром вы вместе с Сандусом подъехали на машине и поднялись наверх. Две бабки. переспросила Лариса, глядя на меня то ли со страданием, то ли с н и с х о д и т е л ь н о как у ч и т е л ь на безнадежного д в о е ч н и к а Вот уж действительно нашел людей, которым можно всецело доверять. Но почему я не должен им доверять? Да потому что эти бабки видели меня с Сандусом, может год назад, может еще больше. Что для них год, если они о своей молодости вспоминают как о вчерашнем дне? Ревность затухала во мне как костер, залитый водой из ведра. Теперь я чувствовал себя полным идиотом, и ладонь, которой я ударил Ларису, болела уже просто нестерпимо. Мне надо было как-то реабилитироваться. Куда мы едем? спросил я, когда Лариса отошла от стола и глазами показала на стенной шкаф. Я снял свешалки темно-зеленый кожаный плащ и помог Ларисе одеться. К о мне. ответила она. Надо обо всем поговорить в спокойной обстановке. Пока мы неслись по лужам за урядной ш е с т е р к е Лариса молчала и не поддерживала разговор даже на самую отвлеченную тему. Только раз попросила меня выскочить у ларьков и прикупить пару бутылок шампанского. В лифте высотной двадцати четырехэтажной башни на меня нахлынула волна нежности, и я стал целовать Ларису. она слабо сопротивлялась, отводила в сторону лицо покрытое хрупким макияжем и ласково успокаивала: "Ну подожди, милый, потерпи чуть-чуть". Новая квартира Ларисы несколько шокировала меня. Я ожидал увидеть нечто другое, хотя, следуя логике, удивляться было нечему. Ремонт. Квартира была пуста, если не считать д в у с п а л ь н о й кровати со смятой постелью. И вокруг белые потолки, пряно пахнущие свежей известью, ободранные стены с серыми пятнами шпатлевки, строительный мусор, помутневшие от краски стекла окон. Я ходил по грязному линолеуму из комнаты в комнату, и мои шаги отзывались эхом. Нет, сказал я как можно мягче. Здесь мы жить не будем. Это все не то, Лариса. Мы купим себе особняк. Я поторопилась, да? Виновато глядя на меня спросила Лариса. Я кивнул, привлек ее к себе и обнял. Мне стало ее немножко жаль. Хотела как лучше, но не учла моего неуемного аппетита. У людей, которые давно похоронили свою совесть, аппетит всегда завидный. А нам хватит денег на особняк. Я усмехнулся, погладил Ларису по щеке. Ну давай. Загибай пальчики, сказал я. Миллион двести марок поступили на счет твоей фирмы. Лариса кивнула. Чек берлинского банка на сто тысяч марок я тебе давал. Она снова кивнула. Семьдесят тысяч баксов выручку от порошка вручил. Да, милый. Но это еще не все. В красном роге куда ты отвозила моё письмо? Нас дожидается двести тысяч баксов. И последнее, надо как-то определиться с судьбой Вейсенбургского замка, половиной которого я владею. л а р и с а смотрела на меня почти со спугом. Господи, прошептала она, какие мы теперь богатые! Все в а ж н ы е р е ш е н и я мы приняли в постели. Говорить приходилось шепотом, так как громкий голос тут же дробился эхом. От чего казалось дрожат стены, и наше ласковое мурлыканье слышно на улице. Первым делом мы решили немедленно венчаться, но еще раньше надо было решить вопрос о моем разводе с Мэтт. Пока она находилась в следственном изоляторе, надо было оформить на себя и продать половину Вейсенбургского замка. Ларисе. Юристу по образованию было вполне по силам решить эти вопросы без моего участия. Мне же надо было очиститься от шлейфа п р и е л ь б р у с с к и х убийств, дать показания и навеки распрощаться с милицией и органами. Не откладывая дело в долгий ящик, здесь же, сидя на полу, я составил доверенность на ведение всех своих дел. связанных с брако-разводным процессом личному адвокату Алексеевой Ларисе Дмитриевне, а заодно написал письмо тетушке в красный рог с просьбой передать деньги моему доверенному лицу, который предъявит это письмо. Лариса обещала подыскать для этого дела верного человека. Я сильно захмелел от шампанского, открывающихся перспектив и ласк Ларисы, к тому же, наверное, сказалось нервное напряжение. И в десятом часу вечера я заснул тяжелым сном, уткнувшись носом в шею Ларисы.